Глава 10. Водка за время нашего разговора нагрелась, пошла тяжело, поэтому допивать и перезаказывать не стали, отодвинули полупустой графинчик в сторону. Мы лучше со всем нашим усердием займемся одуряющей пахнущей соляночкой, дабы перебить поганое послевкусие, а там уже и нетерпеливо мнущийся чуть в стороне официант поджидает, когда же можно будет нести второе. А я еще и десерт заказал, не удержался, решил сладеньким себя побаловать парочкой вкуснейших, по уверениям того же самого официанта Эклеров. Да под горячий, крепкий чай. Скажете, что после водки плохо пойдет? Еще как хорошо пойдет, только подавай. Да и не так уж много мы выпили. Скорее даже мало под такой многообещающий разговор, требующий обязательного, я же вижу нетерпение Петра Николаевича и его явное желание позадавать мне дополнительные вопросы, продолжения, да под отличную закуску». После обеда возвращаться на завод не стали, отправились в мой гостиничный номер. Там сподручнее будет разговоры вести, а то что-то моя шпиономания разыгралась. Не дай бог враг подслушивает. Или эта теплая водочка так на расслабившийся организм подействовала. И проговорили мы с капитаном еще несколько быстро пролетевших часов, почти до самого ужина. С профессиональных тем как-то незаметно соскользнули на другие, не менее важные и такие же для нас насущные. Поговорили о политике, но немного для затравки разговора и, наверное, для того, чтобы прощупать, так сказать, собеседника, кто чем дышит. После этого и разговор пошел даже как-то более доверительный, что ли. Петр Николаевич с горечью поведал о недавней гибели своего младшего брата Михаила во время испытания нового аэроплана. Помолчали. Лезть с выражением сочувствия не стал. И так все понятно. Но чуть позже, еще раз, как бы не взначай, коснулся темы аварийного покидания самолета в воздухе с применением парашюта и, конечно же, обязательного использования привезных ремней в полете. Рассказал я о своем недавнем случае при приземлении, когда из-за глупой бравады не пристегнулся, и в результате вот он, шикарнейший шрам на лбу, который теперь будет всю жизнь напоминать мне о моем собственном раздолбайстве. Показалось мне или нет, но, пожалуй, только теперь, после демонстрации своего изуродованного лба, я убедил Нестерова, когда шрам свой показал и рассказал, каким образом его приобрел. До этого он как-то слишком легко выслушивал мои доказательства, не проникали они глубоко в его сознание. Мол, посидим, поболтаем, а я все равно при своем мнении останусь. А тут впервые по-настоящему задумался, искоса поглядывая на мой лоб. А потом и вообще посмурнел. Наверняка брата вспомнил. Был бы он тогда привязан, глядишь, и вышел бы живым из той передряги. Затянувшийся разговор закончился обсуждением возможных приемов пилотирования во время ведения воздушного боя. И тут оказалось, что Нестеров просто фанатик глубоких виражей. Ну и прекрасно. А я ему несколько новых приемов подкину. Да еще и с подкреплением он их с аэродинамической точки зрения. Горка со снижением и набором высоты. Да еще и с полупереворотом. Подход к вражеским аэропланам из задней нижней полусферы. Стрельба по дирижаблям зажигательными пулями. Применение бомбового удара по наземным эшелонам противника. Использование фотосъемки при проведении воздушной разведки. Поговорили о многом. Сумел я удивить штабс-капитана. Все, конечно, не обсудили, но побеседовали весьма продуктивно. Разговор продолжили за ужином, после которого и распрощались. на завтра штабс-капитан убывает в Киев, в свою часть. Буду надеяться, что в этот раз после нашего разговора он проживет дольше и больше пользы своими знаниями и умениями принесет Родине. Что я, зря старался, что ли, в его голову столько нового вкладывал. Да и мне пора заканчивать уже подзатянувшуюся командировку. Я здесь сижу уже неделю. Конец июля, скоро август. Самолет мой почти готов. Осталось навести последний лоск и заправиться. Все работы по переделке аэроплана проделали быстро, за считанные дни. Почему? Во-первых, это завод с квалифицированными мастерами и необходимым для переделки инструментом и станочным парком. А во-вторых, я скупердяйничать не стал и подстегнул рабочий энтузиазм мастеров хорошей денежной премией по завершению работ. Успешному, само собой. Обманывать никого не стану. Как обещал, так и сделаю. Со всеми рассчитаюсь. Потому что нравится мне получившийся в итоге самолет. Кстати, от одноместного варианта я отказался. Пусть чуть-чуть потеряю в скорости и грузоподъемности из-за увеличившегося веса, зато выиграю в боевом применении. Ведь у меня появится постоянная огневая точка за спиной. Найти бы мне еще для этой цели хорошего и толкового стрелка... Немного дать ему практической тренировки, и все вражеские аэропланы будут наши. Ну и не только аэропланы. Мотор на полутораплан поставили мне мощный, не имеющихся на заводе, на 100 лошадей, заодно увеличив и емкость топливного и масляного баков. В результате и морда у самолета вытянулась чуть-чуть вперед для соблюдения центровки, и стрелку-наблюдателю в задней кабине можно было сесть нормально, а не по-кавалерийски, как полагалось на стандартной машине. Попытался изобрести простейший карбюратор, но тупо не хватило времени. Буду пока нарабатывать навыки управления дроссельной и воздушной заслонками, благо неплохо получается. Другие способы мне как-то не нравятся. Буквально на днях наблюдал аварию самолета, где летчик регулировал обороты зажиганием. В результате мотор вообще заглох и не запустился. Так и сел перед собой, куда пришлось. Поломал аппарат и сам поломался. Да, а над карбюратором нужно более тщательно поразмыслить. Чем-то он мне напоминает давным-давно виданные в детстве. Круглой формой, что ли. Хотя, может и не стоит терять время. Посмотрим. Изменили и конструкцию вертикального оперения. Теперь киль был одним целым с фюзеляжем. отклонялась лишь перо, так называемый руль направления. Конструкция получилась и прочнее, и проще. Немного возросли усилия на педалях, но не столь существенно, как можно было ожидать. Все-таки скорости еще не те а какой-никакой момент компенсируется отклоняемой лобовой частью руля направления. Несколько подлетов, а потом и полноценных полетов, подтвердили это на практике. Жаль, Нестеров не успел опробовать получившийся аппарат в воздухе. Глядишь, и конструкторское мышление Петра Николаевича пошло бы по другому пути. Но уверен, ему после нашего с ним разговора есть о чем поразмыслить. — Из центровка я угадал. — Ну как угадал? Все-таки практический опыт никуда не денешь, поэтому, изменяя конструкцию аэроплана, проверял его предварительную центровку постоянным вывешиванием на козлах, а потом подтвердил эти результаты на рулежках и подлетах. Сделали мне и еще несколько жизненно необходимых приспособлений под неусыпным вниманием и присутствием, личным, заметьте, присутствием, что само по себе многом говорит, полковника Глебова. Даже директор пытался рядом покрутиться, да его вежливо попросили возле самолета не маячить. По-моему, так зря. Пусть бы присутствовал, все на пользу делу пошло бы. Хотя, насколько я успел понять, все мои переделки и придумки тут же фиксировались на бумаге, специально представленным к этому делу инженером. Похоже, отправят эти бумаги в столицу, и будет в результате у нас скоро совсем другой самолет. Самое основное и главное для меня в свете предстоящей войны, так это то, что сварили и прикрутили в задней кабине надежные крепления для моих пулеметов, который я самостоятельно чуть позже и установлю. Первый над верхним крылом для стрельбы поверх винта вперед, а второй будет обстреливать заднюю полусферу. Ну и на сладкое по бортам прикрутили две съемные прямоугольные металлические фермы для подвески бомб. Даже провели в одном из полетов предварительное испытание, выточенными тут же на заводе болванками с небольшой высоты. Выполнили, так сказать, первое показательное бомбометание. Все прекрасно сработало. В этом значительную поддержку оказал опять же мой куратор, полковник Глебов. Вряд ли что-то получилось бы без его помощи. Ну, может, пришлось бы еще сильнее опустошить свои карманы, а там уже и не так много осталось. Хорошо еще, что драгоценности пока не трогаю, но ассигнации тают прямо на глазах. Кстати, среди заводских пилотов я почему-то прослыл довольно-таки богатым человеком. Откуда и почему вдруг сложилось такое мнение за такой короткий срок? Вроде бы по ресторанам каждый вечер не кутил, к цыганам не ездил, в отличие от некоторых других, да и от общих застольей предпочитал всяческими путями уклоняться. Какие могут быть застолья, если до начала войны осталась всего неделя? Поэтому и пропадал все время в заводских цехах, буквально вылизывая свой самолет, объясняя подробно приданному инженеру смысл проводимых изменений в конструкции. Металлические фермы для крепления бомб послужили толчком к изобретению этих самых бомб. Пришлось напрячь свою память, припомнить училищный курс и нарисовать простейшую авиабомбу. И взрыватель к ней придумать. А что, в скором времени все пригодится. Забегая вперед, скажу, что вечером перед отлетом полковник мне запечатанный пакет вручил с сургучными печатями и сопроводительным письмом к генералу Остроумову. А на словах пояснил, что все мои придумки обязательно будут запатентованы. Это что же такое получается? Мало того, что для державы постарался. Так еще мне за это и сколько-то денег отвалят. Меркантильный я какой-то стал. Одно утешает, что все добытые деньги я в дело опускаю Да, теперь вроде бы как становится понятно, откуда в офицерской среде слухи о моих богатствах пошли. Хотя говорят, что с патентов особо не разжиреешь. Это если бы они за границы были зарегистрированы. А так? Или если только про мои обещания поощрить заводских рабочих по окончании работ прослышали? Так я из этого никакого секрета не делал. Да и дело это вообще-то обыденное, и в этом времени общепринятое. А деньги, да, тают быстрее весеннего снега. Надо бы каким-то образом попридержать свои расходы, ведь мне еще обязательно нужно будет в Петербурге парочку парашютов приобрести. Мне и будущему моему стрелку, а куда денешься? Не спасаться же одному в случае чего. Тфу-тьфу три раза. А как их придержать эти расходы, если они все на дело уходят? За всё время моего пребывания в Москве Только разок с Нестеровым и посидели хорошо в ресторане. Остальное время предпочитаю питаться там, где попроще и подешевле. Хотя вру, пришлось мундир обновить. Мой прежний поизносился да поистрепался. Неудобно в люди в таком выходить. На заводе он еще как-то не выделяется своим затрапезным видом. А стоит только из цехов на улицу выйти, самому стыдно становится. Так что тают сбережения, тают. Взлетел я с заводского аэродрома 27 июля, а на следующий день благополучно приземлился в столице. Можно было напрячься и долететь за один день, да подумал и не стал надрываться. Силы надо беречь. Перелет прошел спокойно, мотор я не насиловал, высоко не лез, обороты держал средние, пусть обкатается в спокойных условиях. Пришлось два раза приземляться на дозаправку, благо маршрут между Москвой и столицей уже давно обкатан. Самолеты летают часто, и аэродромы для посадок и дозаправок известны. Нужно лишь заранее телеграфировать в эти места, чтобы готовились и ждали, а иначе придется покупать бензин и масло за свой счет. Вторую посадку произвел лишь для собственного успокоения, потому как топлива и масла вполне хватало до Петербурга. И остаток светлого времени суток позволял завершить перелет за один день. Но опять же, лучше иметь запас по времени и топливу, чем подлетать к назначенному месту на последних каплях горючего и в сумерках. А вдруг что внезапное случится по тому самому закону подлости, а у меня никакого резерва в запасе нет? Поэтому лучше спокойно переночую в нормальных условиях, дозаправлюсь до полного, а завтра с утречка продолжу перелет. И погода по всему маршруту не подкачала. Не сказать, чтобы была совсем уж благоприятной, но и встречного ветра с дождями и грозами не было. А облачность, так а куда от нее денешься? Компас и карта у меня есть, маршрут обозначен, ориентиры отмечены. Лети да по сторонам поглядывай. Местными красотами сверху любуйся. Так что перед полуднем следующего дня я заходил на посадку на комендантском аэродроме в расположении своей части. Поле пустое, у самого края недостроенные ангары для мастерских и авиатехники неприветливо щерят за пустыми проемами окон и ворот. И возле солдатских казарм тишина. Некоторое запустение ощущается даже сверху. Получается, никого здесь пока нет, и наша рота еще не вернулась из Пскова. Ну и ладно. Мне бы сейчас сесть удачно, чтобы пасущиеся на нашем летном поле коровы не испугались и не кинулись в разные стороны. Ведь обязательно какая-нибудь скотина повяжет в сторону садящегося аэроплана, и тогда беды не миновать. Прошелся над полем разок, осмотрелся, разогнал буренок определился с ветром, развернулся и сразу же пошел на посадку. Приземлился благополучно, подрулил поближе к кучке высоких тополей возле недостроя, развернулся хвостом к ним и заглушил хорошо потрудившийся мотор. Здесь и заветрия, и дорога рядом. И самолет можно будет под крышу затолкать, если что. Перелет меня порадовал. Машина не подвела, управлялась легко, центровка в норме, а возникающие на ручке управления при смене оборотов двигателя крутящие моменты почти не ощущались. Это не фарман, где приходилось постоянно компенсировать подобное элеронами. Эх, закрылки бы мне еще, было бы вообще хорошо. На заводе я об этом подумал, даже подсказал идею директору, к огромному неудовольствию сразу же прознавшего про это полковника Глебова. Получил от него в очередной раз солидный такой выговор, и все разговоры о практическом внедрении моего предложения тут же заглохли. Потом мне, правда, разъяснили, что сначала нужно запатентовать изобретение, если оно, конечно, кем другим ранее не запатентовано. А вот после того, как можно и продвигать свою очередную задумку в производство. Впрочем, утешил меня Александр Федорович, если дело выгорит, то усовершенствовать свой самолет можно будет и в столице. Там ведь тоже заводы имеются. Ох, похоже, не только в Москве начнут делать новые самолеты. И это правильно. Посидел в знойной тишине, спрыгнул на землю. И никого вокруг. Разумеется, кроме тех же, успевших успокоиться и вернуться к пережевыванию травы коров до да любопытных детишек, тут же появившихся за деревьями, словно по мановению волшебной палочки. Близко, правда, не подбираются, издалека глазеют, но и то хорошо. Да где все-то? Где служба тыла, хозяйственная часть? Где охрана аэродрома? Куда все подевались? Мне что, так и сидеть возле самолета все время? Его ж без присмотра не оставишь. «Любопытные пацаны, да и не только пацаны, аэроплан мигом на детальки разберут. Они разберут, так разломают. А у меня пакет, и доложиться нужно. А самое главное, хотелось бы знать, что дальше делать». Скинул шлему куртку, забросил в кабину. Расстегнул воротничок, повел плечами. «Жарко!» Осмотрелся. «Ближайший тенек далеко, а уходить от самолета никак нельзя». Чертыхнулся, полез в кабину, вытянул куртку, свернул и положил под колесо присел на мягкое вытянул ноги откинулся спиной на стойку расслабился фух наконец то на дороге появился легковой автомобиль с военными в открытом кузове пылит в мою сторону уже легче на фоне поднимающихся клубов пыли позади машины над кабиной весело поблескивают искорки это кончики штыков солнце мне в глаза отражают автомобиль шустро миновал лесопосадку Свернул после нее на заросшую еле заметную дорожку и пошуршал травой в мою сторону. Шорох такой стоит, что даже рокот мотора перебивает, а кузнечики из-под колес в разные стороны двумя волнами рассыпаются. Крейсер сухопутный, одно слово. Авто остановилось перед носом самолета, окуталось налетевшей пылью, мотор заглох. И мне досталось немного пыльного облака. Не могли что ли чуть раньше остановиться? Обязательно нужно было всю эту пыль ко мне тащить. «Думаю, если вы попробовали хоть разок самолет от отработанной касторки отмыть, таких плюх больше не делали бы. А если к касторке еще и пыль прилипнет, то черта с два потом самолет отмоешь». Левая дверка распахнулась, и в траву опустился щегольской, начищенный до зеркального блеска, сапог. И почему-то со шпорой. Ого! Целый поручик с аксельбантами. Водитель остался сидеть на правом сидении, на заднем же два солдатика с винтовками. «Персонально меня так встречают? Или, если персонально, то сколько же они здесь дожидались? А то, что здесь правый руль, так я такому уже не удивляюсь. Насмотрелся за это время всякой автотехники и с левым рулем, и с правым». «Поручик Грачев?» «Как точно. С кем имею честь?» «Его превосходительство, генерала-майора Остроумова, личный адъютант, поручик Свирский Павел Семенович. Честь имею», — представился этот щеголь и даже каким-то непостижимым образом прищелкнул каблуками сапог. Даже шпоры звякнули, и это в траве. Пижон штабной. Как-то мне неуютно стало. Сразу вспомнилось прошлое посещение Адмиралтейства и укоризненные, если не сказать большего, взгляды на мой потрепанный вид. А ведь раньше я его не видел. И кабинет у генерала был простой, со входом из общего коридора. Прошу прощения, поручик, но я вас в первый раз вижу. А рука как-то самопроизвольно на кобуру с наганом легла. Так оно мне спокойнее будет. Хорошо, что солдатики так и продолжают в машине сидеть и винтовки свои штыками в небо держат. Вот, ознакомьтесь. Офицер выдернул из такой же щегольской, как он сам офицерской сумки, бумагу, протянул мне. Его превосходительство предупредило о вашей чрезвычайной подозрительности. Что это? Не торопился протягивать руку. Вот так протянешь сначала руки, неизвестно зачем, а потом следом и ноги. Это? Эта бумага, заверенная лично Сергеем Васильевичем и подтверждающая мои полномочия, и то, что я и есть адъютант его превосходительства. Наконец-то я соизволил взять мне протянутую бумагу, вчитался в текст. И дальше играть в шпионов не стал. Все равно ничего я про действующие печати не знаю, да и с личной подписью генерала как-то до сих пор не удосужился ознакомиться. На первый, да и на второй взгляд, все выглядит достоверно. Если бы не накрутивший меня перед вылетом из Москвы Глебов, Я бы этому адъютанту и так на слово поверил бы. Осталось уточнить кое-что. Так, на всякий случай. Нужно задать вопрос, почему я его раньше не видел? Его превосходительство принимал вас не в своем кабинете. Или вы и впрямь думаете, что главный инспектор морской строительной части будет в подобном простом кабинете ютиться? Ну, наконец-то я полную должность генерала узнал. А бумагу вернул. Посмотрел, как она исчезла в недрах сумки и рука, наконец-то, расслабилась, оставила в покое несчастную кобуру. Куртка снова полетела в кабину, а я отряхнул китель от пыли. Ничего, в Москве я себе форму обновил, теперь мне за свой внешний вид не стыдно. Но это пока только вот с такими франтами не встретишься. Адъютант быстро распорядился взять самолет под охрану, а меня пригласил загружаться в автомобиль. И я не заставил себя уговаривать. Подхватил свой неизменный саквояж из кабины, перед этим перекрыв полностью подачу топлива в мотор. «На всякий случай, вдруг угнать кто-нибудь попытается?» «Шучу, конечно. Никто на такое не решится, но мне так спокойнее. Это я для себя такую секретку придумал на заводе. Дополнительный скрытый кран на топливопровод поставил. Ну и что, что есть штатный? А у меня еще один имеется, на зависть друзьям и погибель врагу, про который никто не знает, и сразу найти его в кабине никак невозможно. Приложить кое-какие усилия для поиска потребуется. Я же говорю, секретка». — Да и никто не догадается об этом, не принято здесь пока противоугонки ставить. — Для чего поставил? — А чтобы никто посторонний в мое отсутствие на моем самолете не летал. Он ведь почти моими руками собран, точнее, под моим четким руководством. но и руки свои я к нему все-таки приложил. А уж сколько усовершенствований придумал, не расскажешь. Солдатики вылезли из машины наружу, а я занял их место. Расположился на широком заднем сидении с комфортом. Правда, тут все в налете серой пыли, ну но да делать нечего. Постарался усесться точно на отпечаток чужой гммм пятой точки. Тут хоть немного чище будет. Поехали в центр. Догадываюсь, куда? К генералу, точно. Автомобиль идет мягко, шины на колесах дутые. Это не то, что на наших грузовичках, где монолитные резиновые обода стоят. Встреча оказалась очень короткой. Мой быстрый доклад, передача пакета с сопроводительным письмом и все. И меня мягко, но твердо выставили вон. Правда, перед этим Сергей Васильевич извинился и полунамеком попросил обязательно дождаться его в Александровском саду. «Сергей Викторович, голубчик, право, было бы очень неплохо вам сейчас погулять где-нибудь неподалеку. Может, здесь рядом, напротив Адмиралтейства, в Александровском саду?» И в глаза мне так внимательно смотрит. Кивнул в ответ. «Что ж тут непонятного?» и «Зачем тогда вообще было нужно меня сюда вести Лучше бы передал пакеты адъютанту и все. А он бы мне эту просьбу и передал. Впрочем, делать какие-либо выводы рано, тем более на основе минимума сведений. Если генерал меня об этом просит, значит, есть в этом смысл. Просто я его пока не вижу и не знаю. Ну что же, погуляем, подышим свежим столичным воздухом. А кабинет и правда другой, где и небольшая приемная есть, и еще один секретарь в ней сидит. Большой человек, судя по всему, мой генерал. Ждать пришлось долго, более часа, и вид при встрече оба сделали такое, словно случайно встретились. Детектив, право слово. Сергей Викторович, есть несколько срочных вопросов к вам. Хотелось бы получить на них прямые ответы. Первый и главный. Полковник Глебов уверял меня в телефонограммах, что ваш новый самолет со всеми внесенными в его конструкцию изменениями получился слишком уж хорошим. Это что, соответствует действительности? И что? Можно же было об этом и в стенах кабинета спросить. Уверен, что сейчас еще не додумались до прослушки разговоров в помещениях. Не дошла до такого современная техника. Или тут что-то другое. Но коли генерал просил ответить прямо, отвечу. Я думаю, что он стал многофункциональнее. Так будет точнее. Поясните. За счет увеличенного топливного и масляного бака увеличилась дальность и продолжительность полета. Переделали управление на привычное абсолютному большинству летчиков, И теперь переучивание на новый самолет и его эксплуатация будет проходить быстрее и проще. Немного изменили общую конструкцию, поставили более мощный мотор. Сделали стационарные крепления для пулеметов. Одно с возможностью стрелять вперед, второе для обстрела задней полусферы. Совместно с заводскими инженерами установили держатели для бомб. Разработали и сами бомбы с контактными взрывателями и механизмами постановки на боевой взвод во время сброса. Да, появилась возможность ведения фотосъемки, если сам фотоаппарат найдется. И все это за неделю, не поверил Остроумов. Чуть более недели. Не забывайте, Сергей Васильевич, что это все-таки завод с профессиональными и опытными мастерами, современным станочным парком. Да, и как мне успел доложить полковник Глебов с личной материальной заинтересованностью рабочих качественными и быстрыми результатами выполненных работ, верно? Только руками развел на это утверждение. Не отрицать же, если все так и было на самом деле. Ну, ударило это по моему карману. Но дело того стоит. Уверен, что стоит. Вон как все вокруг забегали, заинтересовались. Причину бы еще узнать, почему мы в саду обо всем этом разговариваем. Да, в привезенном вами пакете были перечислены все ваши задумки. Александр Федорович настоятельно рекомендует срочно обратиться с ними в патентное бюро. Именно об этом он мне и телеграфировал. И после последней телефонограммы вокруг вашего поручик прибытия в столицу, в Адмиралтействе началась какая-то нездоровая возня. Не нравится мне такое, особенно накануне предстоящих, как вы утверждаете, потрясений. На этот раз разводить руками в стороны не стал, но брови вверх поднял, выражая свое якобы удивление. Потому как знаю, что в наших штабах прямо или косвенно много кто сливал различную информацию не только нашим союзникам, но и врагам. Да, совсем забыл тут обязательно кое-что уточнить нужно. Ваше превосходительство, Сергей Васильевич, все мои задумки и изменения в конструкции самолета были бы невозможны без опытных инженеров завода, без мастеров и рабочих, без помощи полковника Глебова. Все, что получилось в итоге, явилось результатом совместного труда. Да? Отмахнулся Остроумов. Это я, поручик, и без вашего уточнения понимаю. Но что вспомнили об этом, честь вам и хвала. Теперь по делу. патентами займусь лично «Извините, но вам придется взять меня в соавторы. Иначе, боюсь, дело могут положить под сукно или вообще потерять. А времени ждать и разбираться нет, сами понимаете». «Да все я понимаю. Сам бы ни за что не пробился. Пусть будет соавторство. Мне же легче. Ничего делать не нужно». И еще на одну только что прозвучавшую оговорку обратил внимание. На то, что времени нет. «Получается, генерал мне поверил? Насчет скорого начала войны?» Что киваете? Согласны? Это хорошо. Хорошо, что у вас голова на месте. И неплохая голова, как вижу. Теперь, что касается самолета и лично вас. Сегодня же перелетите в Псков. Какой Псков? У меня же пулеметы в Гатчине. И разве Рота не собирается возвращаться в столицу? Так и спросил, перебивая генерала. И только после заданных вопросов вспомнил о субординации. Да слушайте, поручик. Так вот, перелетите в Псков. Насколько я понимаю, светлого времени вам для этого должно хватить. В крайнем случае, сядете где-нибудь, переночуете и утром отправитесь дальше. Да погодите вы перебивать, дослушайте до конца. А то я скоро начну сожалеть, что принял такое активное участие в вашей дальнейшей судьбе. Знаю, что при такой посадке присутствует определенный риск, но я уверен у вас, Сергей Викторович, в вас и в вашем опыте. В Пскове вас уже ждут. Я телеграфировал вашему командиру. Там приводите себя в порядок и подбиваете все дела. «Авиарота возвращаться в столицу высочайшим указом не будет. Она так и останется там, в этом прекрасном древнем городе. Вы же отныне переходите в мое личное подчинение. Все соответствующие приказы и подтверждающие бумаги получите от поручика Свирского при отлете». «А зачем мне тогда в Псков возвращаться? Может, лучше пока в Гатчину перелететь?» «Пусть несколько уляжется то нездоровое шевеление вокруг вашей персоны, Сергей Викторович». Что-то слишком уж новый самолет кое-кого в Адмиралтействе заинтересовал. Разберемся сначала с этим интересом, потом и вернетесь. Вам все понятно? В чем будет заключаться моя служба? Все-таки мне лучше бы на фронт. Тем более и самолет я именно к этому и готовил. Когда вернетесь в столицу, тогда и узнаете, в чем именно будет заключаться ваша служба. Но это будет еще не скоро. И не беспокойтесь. Будет вам и фронт, если вы так в неких скорых событиях уверены. Все вам будет. Налетаетесь в волю, а в столице под моим присмотром вам же будет лучше, Сергей Викторович. Здесь возможностей для вас больше. Вдруг еще что интересное придумаете? А мы в дело воплотим. Согласны, поручик? Теперь уже я надолго задумался. И в столице хорошо, возможностей больше, тем более с таким прикрытием. Но и в Пскове не хуже. Зато там я в стороне от всех, сидел себе тихо и не высовывался. А что здесь будет? У всех на виду торчать как-то не очень меня вдохновляет. Наверняка сразу же наживу себе кучу злопыхателей, да наверняка уже нажил. Слухи-то мигом расходятся, тем более такие. А остаться в провинции мне, я так понимаю, уже не светит. Значит, остается только соглашаться с этим предложением, от которого невозможно отказаться. Да, жизнь сама не дает мне сидеть тихо, так и подталкивает вперед. Значит, не буду этому противиться». «Кто я такой, чтобы против судьбы идти?» «Согласен, ваше превосходительство». «Вот и хорошо. Тогда слушайте дальше. Теперь, после вашего согласия, можно и дальше говорить. Из Пскова, по возможности, сразу же перелетайте в Ревель. Поступите во временное распоряжение адмирала Эссена. Очень уж вы ему по душе пришлись. А где-то через месяц и я туда же приеду с очередной инспекцией. Там и договорим. Возможно, вместе вернемся в столицу». — Сейчас еще немного здесь погуляйте, но далеко от входа не уходите. На том же автомобиле Павел Семенович вас отвезет к самолету. Документы получите у него же. Вопросы есть? — Есть, Сергей Васильевич, есть. Как же без них? У меня в Гатчине пулеметы остались. Мне бы их забрать обязательно. И еще я здесь, в столице, собирался с Котельниковым встретиться, договориться с ним о приобретении двух его парашютов. — Вот почему вы так в Гатчину рветесь, — укоризненно наглянул на меня Остроумов. Ладно, садитесь и ночуйте там. Только в столице не оставайтесь. Улетайте сразу. Не вынуждайте меня сожалеть о принятом решении вас лично проинструктировать. И котельников, парашюты. Зачем? Так нужно. Мне обязательно они нужны. Я потом вам объясню. Позже. Снова ваши хитрые придумки? Хорошо, потом так потом. Я возьму на себя договоренность с этим актером. Будут вам два ваших парашюта в Ревеле. Что-то еще? Стрелок из пулеметов мне в экипаж нужен». Остроумов удивленно приподнял брови на эту мою фразу, а я объяснил. «Который умеет не только прекрасно стрелять, но заодно и бомбы сбросить сумеет, и на кнопку спуска затворов от аппарата вовремя нажать. С решительным характером, желательно с подходящим образованием и соответствующей военной подготовкой. Подумаю. Все? Бензин, масло. Это будет. Сейчас же в Гатчину позвоню». «Так, понимаю, больше вопросов нет», — утвердительно проговорил генерал и закончил. «Тогда прощайте, Сергей Викторович. Надеюсь, ненадолго». Я проводил взглядом удаляющуюся энергичную фигуру генерала, пошел по дорожке в обратную сторону. «Если так срочно меня убирают из столицы, значит, что-то совсем поганое здесь затевается в мою сторону. Самолет, само собой, интересный получился, но это, как ни крути, все-таки простой кусок деревяшки, стали и тряпок». А вот моя голова, точнее, идеи, что она выдает, получается, кого-то очень влиятельного заинтересовали. И по всему выходит, влиятельный этот играет явно не за нашу команду. Не хотел же выпячиваться, так нет, не удержался, вылез со своими изобретениями. И тут же сам себя резко оборвал. А как иначе? Хоть чем-то, надеюсь, окажусь полезен своему отечеству. Если, само собой, оно сумеет сохранить и использовать эти мои якобы придумки». Если хоть что-то из этого пригодится, значит, уже не зря я здесь оказался. Шорох песка за спиной, сопровождаемый знакомым побрякиванием шпор, заставил обернуться. Свирский. Адъютант сбавил шаг, приблизился, по привычке сымитировал короткий наклон головы, дождался моего ответного кивка и коротко произнес. «Пойдемте, господин поручик, авто ждет». Развернулся и так же быстро и целеустремленно зашагал назад. «Пришлось и мне поторапливаться». Иду за ним быстрым шагом, словно собачонка на привязи. Раздражение волнами накатывает. «Ладно, может, так нужно». Вошли через парадный вход в Адмиралтейство. Миновали дежурного. Павел Семенович небрежно отмахнулся от насторожившегося дежурного. «Это со мной». И пошел дальше, не задерживаясь ни на секунду. «Ну и я за ним. А куда деваться?» Коридор, переход. Еще одна закрытая дверь, только уже не такая помпезная. Свирский покрутил в замке откуда-то появившимся ключом, приоткрыл створку, выглянул наружу, обернулся ко мне. «Сергей Викторович, машина вас ожидает. Садитесь и уезжайте. Водитель тот же, так что знает, куда ехать. Не постарайтесь добраться благополучно. Возьмите сумку, там все». Кивнул, подхватил левой рукой протянутую мне щегольскую сумку, и не жалко ему ее. Протиснулся в освобожденный адъютантом дверной проем, в несколько быстрых шагов миновал короткое расстояние до автомобиля через предусмотрительно распахнутую дверцу нырнул на заднее сиденье тент поднят это хорошо и сиденья успели почистить только сейчас понял что все это время рука снова неосознанно лежала на кобуре нагана шпионские игры страсти какие классика ухожу от преследования через черный ход знать бы еще точно если оно на самом деле это преследование для чего Да чтобы своего врага знать в лицо. Мало ли, когда доведется встретиться на узкой дорожке. Может, от этого знания будет зависеть, кто успеет первым выстрелить. На аэродромном поле все оставалось по-прежнему. Скучающие солдатики службу несли согласно уставу, не отвлекаясь на раздражающие факторы в виде свободно блуждающих по полю коров и продолжающих маячить за деревьями мальчишек. На наш приезд отреагировали как положено, то есть встретили в штыки. Ну да. «Караул же адъютант лично выставлял, он же и снимать его должен. А как тогда мне к самолету подойти?» Выручил водитель. Выскочил из-за баранки, отдал бойцам в руки какую-то бумагу. Те ознакомились с ее содержимым, молча снялись и полезли на заднее сиденье выдавив меня прочь из авто через другую дверь. Как-то в последнее время события рулят мной и моими поступками, а я словно марионетка, только и успеваю шевелить ручонками и ножонками по сигналу дергающихся ниточек. Не нравится мне такое. Нужно как-то менять сложившийся порядок вещей. И я остался в гордом одиночестве на поле. А заправляться? Где обещанный мне генералом бензин? Где масло?» Успевший выбраться на основную дорогу, автомобиль затормозил, словно услышал возмущенный вопль моей души. Развернулся, попылил назад. Водитель снова выскочил из-за своей баранки, открыл крышку багажника, выставил на траву несколько жестяных банок. Все это проделал молча, ни слова не говоря также молча хлопнул крышкой, вернулся за руль и уехал, теперь уже окончательно, оставив меня в некотором недоумении. А помогать с заправкой? Уж это-то он мог сделать. Или солдатиков отрядить на это дело. А теперь придется самому мучиться. Нет, дело это несложное, да вот только наливать бензин в бак без шланга и воронки — занятие муторное. Бак-то внутри находится. Соответственно, там же внутри и заливная горловина располагается. Как-то я этот момент пропустил. Надо было ее наружу вывести, прямо там, на заводе. но кто же думал, что я в такую передрягу попаду? А у меня ни перчаток, ни ветоши, никаких либо ненужных личных тряпок нет. Ни травой же неизбежные потеки вытирать. Впрочем, зря я бурчал и ругался. Дело оказалось несложное, но тягомотное. Пусть и трудновато пришлось, но подходы к заливной горловине оказались вполне доступны. Пришлось несколько раз лазить туда-сюда. Залезать в кабину, аккуратно сливать бензин в бак, спускаться на землю, забирать следующую жестянку и снова каравкаться на самолет. Немного пролил бензина на пол. Не без этого, но он быстро испарится. Главное сейчас с открытым огнем не баловаться. А вообще надо переделать заливную горловину. Не дело так заправляться. Заправлялся, торопился. Разговор с генералом не выходил из головы. Поэтому постоянно осматривался по сторонам, прислушивался. Все жестянки опустошать не стал. Мне до гадчины трех хватит за глаза. Да в баке же еще что-то осталось после посадки. Поэтому оставшиеся полные банки просто составил на пол задней кабине. Долил и масло. Спрыгнул в траву и огляделся. А кто бы теперь мне винт крутнул? Как-то я не сообразил сразу, растерялся от слишком быстрых перемен в моей жизни. Нужно было все-таки машину не отпускать до вылета. Сейчас бы солдатики и пригодились. Но у мне на будущее. И ведь всегда садился так, чтобы рядом обязательно были какие-нибудь люди кто бы мне в этом деле смог оказать посильную помощь. А здесь, на столичном родном аэродроме, непозволительно расслабился. Кто знал, и что теперь делать? Подозвал пацаненка-пастушка. Да только маловато он оказался, до да винта не доставал. Головой по сторонам кручу, а время уходит. со злости и от бессилия пнул пустую жестянку, проследил взглядом, как она отлетела в сторону, громыхая и кувыркаясь. Тем временем мой пастушонок куда-то умчался с хорошей скоростью, высоко задирая пятки и почти доставая ими до своей попки. Я уже и забыл о нем, убежал и убежал. Начал придумывать, как бы половче веревку к какой-нибудь корове привязать, да испугать ее. Выстрелом, например. Корова рванется, побежит, веревку дернет, винт и прокрутится. А что, хорошая же идея. За уши притянутая, не без этого, но других способов я не вижу. На мое счастье, а скорее на счастье намеченной жертвы коровы, пастушонок вскоре вернулся и привел за собой взрослого мужичка. С ним я быстро и договорился за малую денежку. Это не в чистом поле в какой-нибудь глухомане садиться где самолеты только изредка в небе видели, да и то не все. Здесь аэродром рядом, жители вокруг бывалые, опытные. Вот и этот гость в два счета сообразил, что от него требуется. Деловито сунул в корту с полученную от меня ассигнацию, поплевал Деловито на ладони и взялся руками за лопасть. Кивнул ему, включил зажигание, открыл дроссель. Мотор схватился сразу, затарахтел, набирая обороты. Прикрыл воздушную заслонку, махнул рукой мужичку. Да он и так уже отбежал в сторону, с любопытством поглядывает на самолет, придерживая одной рукой своего пацана, а второй драгоценный картуз на голове с не менее драгоценным его содержимым. «Поехали». Разбежался и взлетел. Высоко забираться не стал, пошел метрах на восьмидесяти. Мудрствовать с картой и компасом не стал. Так, по железке, и долетел куда нужно. И снова аэродромное поле Гатчинской авиашколы встретило безжизненной пустотой, неизменными часовыми у закрытых от ветра дождя и посторонних глаз ангаров. Как-то у меня в привычку входит садиться на местный аэродром под ночь. На прежнее место рулить не стал. Слишком далеко от него до гостиницы добираться. Вдруг в этот раз автомобиля не будет. Порулил куда ближе, почти к самому шлагбауму. Там и заглушил двигатель. Времени мало, сумерки на подходе. Белые ночи закончились, а как было бы с ними неплохо. А теперь придется почти в полной темноте искать свои прикопанные сокровища. А почему в темноте? Кто меня в спину толкает? Не лучше ли дождаться рассвета и спокойно найти свою захоронку? Так и сделаю. А вот и начальник караула нарисовался. Хорошо, что здесь меня ждали. Сдал самолет под охрану, не забыл привести в действие свою секретку и покинул аэродром. «Своим ходом. Так что угадал я на этот раз, куда рулить и где самолет оставлять. А если кому-то из местного начальства выбранное мною место не по нраву, так все претензии к так и не объявившимся встречающим. Вовремя суетиться нужно. Начальника караула я за встречающих не считаю. Где аэродромная служба? Нет? Тогда и ко мне не может быть никаких претензий». На квартире моему возвращению больше всего обрадовалась собака. А потом и Василий объявился, протирающий заспанные глаза. Что это так рано хозяева спать легли? Ну да не мое это дело. С собакой у меня более или менее контакт налажен. Сохраняем вооруженный нейтралитет. Она с помощью грозного рыха и сверкающего чистокола внушительных зубов, а я... А я с помощью офицерской наглости и прихваченной у калитки дубинкой. Она там у меня за столбом припрятана. На такой вот случай. И никто ее, что удивительно, не нашел и не убрал. Тут стоит заметить, к моей чести и к чести собаки, что ни она ни разу не пускала в ход свой внушительный чистокол, ни я ни разу не давал повода ей его применить. А палка тогда для чего? А пусть будет, так оно мне спокойнее. Так что Василий мог бы продолжать и дальше смотреть свои сладкие сны. Я бы и сам справился. Утром проснулся рано-рано. Сразу подскочил на ноги. Славно выспался, хоть и прикорнул всего часиков на пять. Подхватил в сарай лопату, тачку и потрусил в сторону того самого леска, где моя захоронка находится. А собака за все это время так и не объявилась. Спит, что ли? Сторож называется. Или его вчера Василий закрыл. Да какая мне разница? Никто не гавкает, дорогу не заступает, слюнями не пачкает. Хорошо. Поэтому никого не разбудил. Часа через два вернулся. Распрощался с проснувшимися хозяевами, отказался от завтрака, но не от предложенных в дорогу бутербродов, и попросил Василия найти извозчика. Загрузился в пролетку со всем своим имуществом, еще раз напоследок помахал рукой и поехал в сторону аэродрома. Пора в Псков возвращаться. Что-то не понравилось мне столица